Глава двадцать шестая Вместо звонка или сообщения Влад прислал курьера. «Я как раз завтракала, когда Алевтина внесла в кухню коробку». «Сказали, что тебе», — сообщила она с удивлением. К ленте, которой была обвязана коробка, оказалась прикрепленная записка. «За тобой сегодня заедут в восемь. Будь готова. Надеюсь, мой подарок тебе понравится». Посылку открывать при Алевтине и Лёве не хотелось, поэтому я ушла с ней в свою комнату. Внутри лежало платье из нежно-голубой воздушной ткани и серебристые босоножки на невысоком, изящном каблуке. «Я так понимаю, мне сегодня придется его надеть», сказала я, прикладывая платье к себе и невольно усмехаясь. А ведь с размером угадал. Даже обувь! Все сидело просто отлично, будто выбирала я сама. Этот подарок вызвал радость и смущение одновременно. А еще предвкушение, что этот вечер будет особенным. Если только его не омрачит откровенный разговор с Владом, мало ли как он повернется. Я очень волновалась, собираясь на эту встречу, словно от нее зависело мое будущее. Я несколько раз переделывала прическу. Мне хотелось выглядеть чуточку старше, а еще строже и серьезней, чтобы Влад не думал, что я ему так легко прочу его обман. Но с таким романтичным платьем все смотрелось не так, как надо. Пришлось распустить волосы и немного завить кончики. Ровно в восемь у ворот меня уже ждал автомобиль. Не такси, а новенькая черная Volvo с незнакомым мужчиной за рулем. «Меня зовут Андрей. Я от Владислава Алексеевича». Представился он, открывая мне дверцу. «Я Ксения». Представилась в ответ. Мужчина чуть улыбнулся и кивнул. «Интересно, почему он Влада называет по имени-отчеству? Так официально?» С любопытством поглядывала я на него, пока мы ехали по вечернему шоссе. Я думала, мы отправимся в город, но Андрей проехал по МКАД и свернул в очередной коттеджный поселок. Машина остановилась у двухэтажного дома, построенного в скандинавском стиле. Четкие простые линии, натуральное дерево и много стекла. Уже смеркалось, и в больших окнах горел свет. а на просторном крыльце, прижавшись плечом к косяку открытой двери, стоял Влад в светлом льняном костюме. «Приехали», — сообщил Андрей и улыбнулся. «Дальше вы уже сами. Хорошо провести вечер». «Спасибо». Я смутилась. И от его пожелания, и от Влада, который тоже с улыбкой наблюдал, как я выхожу из машины. Ворота автоматически закрылись за моей спиной. Я остановилась на дорожке. До Влада было всего шагов десять, но мне почему-то трудно было их сделать, однако он уже сам шел мне навстречу. «Я рад, что ты приехала», — он взял меня за руку. «Это твой дом?» — спросила я прямо. Он усмехнулся, на миг отводя взгляд, затем ответил. «Моего отца. Того, с кем ты все время переписывался?» — уточнила я с иронией. «Нет, тот, с кем я переписывался, привез тебя сюда». — отозвался Влад, все так же улыбаясь. Немного смущенно, но все так же спокойно и уверенно. «Андрей?» Я деланно удивилась. «Ты ведь уже догадалась, что никакого отца не было». Теперь в его голосе проскользнула грусть. Потом он запустил руку во внутренний карман пиджака и протянул мне паспорт. «Вот, это мой настоящий». Я не взяла его. Вместо этого открыла свою сумочку и достала оттуда найденную вчера фотографию. — Я знаю, что там увижу, Влад Разумовский. — Черт, какая старая фотография! Влад удрученно усмехнулся. — Я и забыл, что мы тогда фотографировались. Это перед моим отъездом в Америку. — Ты живешь в Америке? Теперь я удивилась вполне искренне. Влад кивнул. — Скоро пятнадцать лет будет. — Надо же! Я качнула головой. — Ты сердишься? Влад пристально посмотрел на меня. — Да. «Конечно, сердишься. Понимаю». Он вздохнул и обнял меня за плечи. «Идем в дом. Будем разговаривать». Внутри было очень светло и просторно. Покойный друг папы явно предпочитал минимализм в интерьере, но это не делало дом менее уютным. «Все готово, Владислав Алексеевич». Вышла откуда-то женщина средних лет. Светловолосая, стройная, симпатичная. Она кивнула, здороваясь со мной. «Спасибо, Татьяна», — Влад улыбнулся ей. «Можете ехать домой. Дальше я справлюсь сам. Хорошего вечера». Женщина тоже улыбнулась и поспешила к другой двери. «Татьяна, это наш ответ на вашу Алевтину», — с усмешкой пояснил Влад мне. «А еще и Леву. Она у нас два в одном. И за домом следит, и на кухне заправляет. Только помоложе Алевтины будет», — заметила я. м м «Ты ревнуешь? А это хороший знак!» — хмыкнул Влад и повел меня дальше, как оказалось, в столовую. Там было накрыто для двоих, и все очень красиво. Скатерть, салфетки, свечи, а в центре, в вазе, кремовые розы, несколько десятков точно. «Цветы тебе!» — сказал Влад, смущенно почесав кончик носа. «Хотел подарить себе на день рождения именно такой букет, но пришлось остановиться на полевых». я уже говорила тебе что тот букет был ничуть не хуже ответила я тоже смущаясь спасибо не за что влад посмотрел на меня и вдруг тихо рассмеялся как то по дурацки все получается я собирался сделать все романтично произвести впечатление но что то теряюсь как в первый раз честное слово зачем производить на меня впечатление я тоже усмехнулась правда несколько скептически «Если только чтобы показать разницу между Владом Турчиным и Владом Разумовским?» «Между ними нет никакой разницы». Влад отодвинул стул передо мной. «Садись». Он взял из ведерка шампанское и разлил его по бокалам. «Первый тост», — сказал потом, садясь рядом со мной, а не через стол. «За правду». И, не сделав даже глотка, продолжил. «Ты, конечно же, не знала, что часть активов моего отца были записаны на твоего». У него одно время были проблемы с конкурентами, и возникла необходимость скрыть часть доходов. В общем, это долго рассказывать, да сейчас и не суть важно. Я и сам об этом узнал буквально несколько месяцев назад, когда приехал на похороны. Так вот, уговор был дружеский. С расчетом, что по первому требованию твой отец все вернет моему. Но расписка все же на крайний случай была, и об этой договоренности в курсе был и личный адвокат, который, кстати, у наших отцов был общий. Каким-то образом об этом узнала и Инга. В общем, ни смерть моего отца, ни твоего, не была случайностью. Это сделала Инга? В груди все похолодело. Даже несмотря на то, что я винила Мачуху в смерти папы, узнать, что она к этому была причастна напрямую, стало для меня настоящим ударом. Оказалось, что и Разумовский тоже ее жертва. Влад кивнул. «Помощник моего отца?» Андрей, который привез тебя. Он проводил свое расследование, только прямых доказательств не было. А теперь Инга на допросе сама призналась в этом. Столкнула лбами двух друзей. Одному испортила тормоза, второго застрелила из его же ружья. Значит, папа не сам? В носу защипала, и я прикрыла рот, чтобы подавить всхлип. Влад сразу притянул меня к себе, обнял. Ну все, все. «Она получит по заслугам, это уже точно!» Он погладил меня по спине. «Надеюсь». Я высвободилась из его объятий, взяла свой бокал и залпом осушила его. «Но ты как появился в нашем доме?» «Вначале я просто хотел найти расписку, чтобы Инге не досталось того, что принадлежит моему отцу», ответил Влад после некоторой паузы. «Ведь тот самый адвокат, который единственный мог подтвердить ее существование». неожиданно слег с тяжелым инсультом, а часть его документов пропала. Я же не мог допустить, чтобы Инге все так сошло с рук. А потом я узнал, что и с дочкой Перова тоже приключилась беда. Андрей нашел тебя в больнице, узнал о твоем состоянии и том, что Инга подкупила врача, чтобы он тебе не назначал никакого лечения. Она уже тогда хотела, чтобы я умерла. Мой голос звучал глухо. Она и поспособствовала тому, чтобы ты оказалась в таком состоянии. Жёстко ответил Влад. Благодаря Андрею врача удалось перекупить. Тебя начали, наконец, лечить. А у меня возникла идея, как попасть к вам в дом, чтобы попытаться найти ту злосчастную расписку. Тем более у меня есть неоконченное медицинское образование и курсы массажиста. Вот мы с Андреем и придумали такую легенду про Влада Турчина из посёлка Солнечный. «Получается, это благодаря тебе я не умерла еще в больнице?» Я подняла на Влада глаза. Сердце то сжималось, то пускалось вскачь. «Скорее Андрею!» Влад чуть усмехнулся. «Без него бы ничего не вышло. Ни тогда, ни сейчас. Когда ты узнаешь его получше, поймешь, что он практически супермен. Почему ты мне сразу во всем не признался? Почему не сказал, кто ты?» «Вначале мне просто хотелось найти расписку и уйти». Я не предполагал, что так привяжусь к тебе, что ты станешь для меня настолько важной. Влад задумчиво покрутил свой бокал в руке. Важнее даже, чем расписка, за которой я пришел в ваш дом. А когда это осознал, стал бояться за тебя. Не хотел пугать, волновать. Решил, что справлюсь сам, а потом уже признаюсь во всем. К тому же ты как-то обронила фразу, что считаешь и моего отца виновным в смерти своего. И мне показалось... «Но я выразилась на эмоциях!» — воскликнула я. «Неужели ты думаешь? Узнай я тебя, кто ты! Это бы отвернуло меня от тебя!» Влад на это пожал плечами. Когда в игру вступают чувства, все страшнее становится потерять их. И я решил, что будет лучше повременить с признанием до лучших времен. Как сегодняшний день? Я вздохнула и улыбнулась. «Да», — он снова усмехнулся. Ты дурак. прошептала я с нежностью, переполнившей меня в этот момент. Нет, обида еще чуточку грызла, но уже тонула под лавиной истинных чувств. Я знаю. Влад покаянно опустил голову. Считаешь, мне было легко думать, что ты что-то скрываешь от меня? Да я с ума сходила от этих мыслей. Прости. Он посмотрел на меня с виноватой улыбкой. Я подумаю. Ответила все с теми же нотками вредности. А пока налей мне еще шампанского. «Второй тост за справедливость», — провозгласила я после, «чтобы она была всегда в жизни, в поступках, в мыслях». «Поддерживаю», — Влад чокнулся со мной своим бокалом. «А теперь справедливости ради. Давай поедим. Уверен, ты сегодня даже не обедала». «А ты?» От шампанского по телу растекалось приятное тепло, а напряжение отступало. «И я тоже», — признался он. «Был у нотариуса. По поводу расписки». «Так ты нашел ее?» Спохватилась я. Совсем забыла уточнить. «Да, с помощью Алевтины», — усмехнулся Влад. «У нее была доверенность на пользование банковской ячейкой, где твой отец хранил ту расписку». «Так вот, куда вы вчера ездили. А Алевтина мне ничего не сказала. Получается, она раньше меня узнала, кто ты?» Я нахмурилась. «Не дуйся и ешь». Влад наполнил мою тарелку едой. — А то шампанское на голодный желудок сыграет с тобой злую шутку. — У меня, в отличие от некоторых, нет никаких тайн, чтобы выбалтывать их пьяненькой, — сказала я, все же приступая к еде. — Или ты боишься, что я начну буянить? Или приставать к тебе? — Ну, на последнее я даже надеюсь, — Влад усмехнулся. — Ты очень самонадеянный, — отозвалась я с напускным равнодушием. Вот сейчас поем и поеду домой. Я Алевтине обещала, что приду не поздно. Она взяла с меня слово. — Врушка, весело сказал на это Влад. — Алевтина не ждет тебя сегодня дома. Я ее предупредил, что ты ночуешь у меня. Еще днем. Поэтому брать с тебя слово она не могла. — Спелись! — фыркнула я возмущенно. — А ведь еще недавно терпеть друг друга не могли. У нас просто было небольшое недопонимание, которое мы устранили. Влад улыбался. «А ты должна радоваться, что Алевтина, наконец, не будет блюсти твою честь. Она доверила это мне». «Мне уже страшно», — хмыкнула я. «И правильно», — притворно вздохнул Влад. «Со мной не забалуешь». Я усмехнулась и спросила уже серьезно. «Что нужно будет сделать мне, чтобы имущество твоего отца вернулось к тебе? Я ведь теперь, похоже, единственная наследница. Надо будет что-то подписать?» «Давай не будем сейчас об этом». Влад посмотрел на меня с полуулыбкой. «В теперешней ситуации это же не столь важно, согласись. Инга уже ничего не получит, а это главное. А если кое-какое мое имущество еще побудет в твоих руках, ничего плохого не произойдет. И все равно мне чужого не надо». Я покачала головой. Думаю, папа бы со мной согласился. «Я не сомневаюсь в твоей честности и порядочности, но давай отложим этот вопрос на другой раз». — Еще успеем это обсудить, тем более у меня еще кое-что есть для тебя. Но прежде — третий тост. Он поднял бокал. — За любовь? — подсказала я, и сама чего-то смутилась. — За нее. Можно и на брудершафт. Влад усмехнулся. — Я тебя и без него поцелую, — отозвалась я, глядя ему в глаза. — Не откажусь. Влад продолжал улыбаться, но уже как-то взволнованно. «Ладно, тост потом, и поцелуй тоже». Он запустил руку в карман и достал оттуда коробочку. К моим щекам тотчас прилила кровь. Я и сама заволновалась, до да слез. «Да, там то, что ты подумала, но не пугайся», — сказал Влад, открывая ее. На синем бархате лежало кольцо из белого золота, украшенное нежным цветком из нескольких бриллиантов. «Я не делаю тебе сейчас предложение. Точнее, делаю, но это как депозит. До востребования. Пожалуй, я его еще никогда не видела таким смущенным. Да и у самой от волнения перехватывало дыхание. Я понимаю, что ты можешь пока не хотеть замуж. Тебе еще институт надо закончить, да и мало ли. Ты можешь передумать, разочароваться. Я все понимаю и не тороплю тебя с ответом. Просто это как знак моих серьезных намерений. В общем, как-то так. Ты примешь его? Я, не в силах ничего сказать от переполнявших меня эмоций, только кивнула и протянула руку, чтобы он надел кольцо. — Угадал с размером? — спросил Влад, когда колечко уже было на моем пальце. — Угадал. Я улыбнулась. И с размером платья, и туфель. — Спасибо. Все очень красивое. — Это ты красивая. Влад с нежностью заправил прядь волос мне за ухо и погладил пальцем по щеке. и тихо повторил, что уже говорил вчера. «Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя». Наконец призналась и я, и порывисто потянулась к нему, чтобы поцеловать. Он перехватил мои губы сам, осыпая их жадными, кусающими поцелуями, притягивая меня к себе, чтобы крепко обнять, утопить в своих чувствах, зажечь огонь, в котором мы будем гореть вместе. И не только этой ночью. Нас ждало еще много таких дней, наполненных друг другом. Я знала это, чувствовала, верила. И депозитом я непременно воспользуюсь. Может, даже в самом ближайшем будущем. Ведь все сказки должны заканчиваться свадьбой, верно? Значит, и моя тоже.